Глава вторая Выбор Подождите, что? Какая еще брачная церемония? Я смотрела на беловолосого короля во все глаза, как будто подспудно надеялась, что он переведет все в шутку. Скажет, что подловил и посмеется над моей реакцией. Однако на его красивом и холодном лице не было и намека на улыбку, и Ара, казалось, ждала от своего повелителя подобных слов. «Да что здесь вообще происходит?» Я снова попыталась что-нибудь сказать, но наружу не вырвалось даже слабого хрипа. Казалось, мои связки намертво перемкнула. От мысли о грядущей церемонии у меня окружилась голова, и в этом ощущении ничего приятного не было. Я вцепилась в руку Ару так сильно, как только могла. Хоть и этой силы во мне было совсем немного. Я знала, что в моих глазах сейчас плещется страх, тревога и непонимание. Ара моя реакция озадачила, и не только его. «Что с ней?» – насторожился король. «Кажется, ситуация чуть сложнее, чем мне казалось изначально». Медленно, словно старательно подбирая слова, проговорил Ару. Король нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Что-то не так». Ару качнул головой, в упор глядя на меня. Она ведет себя необычно. Она словно испугана. Вероятно, это он о том, что у меня начисто отшибла память, из-за чего я видела перед собой лишь двух незнакомцев, которые, в свою очередь, определенно знали меня. Один обращался со мной как с пациенткой, которую только что спас. Другой собирался на мне жениться. Как по мне, на моем месте любая испугалась бы, если бы узнала, что ее выдают замуж за незнакомца». Я заставила себя сделать глубокий вдох, прогнать подступающую панику и рассуждать трезво. И Ара, и король явно ожидали от меня реакции куда более спокойной. Как будто все, что происходило, было в порядке вещей. И мое пробуждение на этом столе, и наш брак с королем. А если добавить к этому то, что я почти не помнила собственного прошлого и не помнила самой себя... Неужели моя болезнь была столь серьезна, что затронула даже воспоминания? Нет, что-то не срасталось. Их костюмы, весь этот антураж. Я не помнила своей реальности в деталях, но знала, чувствовала, что она была совершенно иной. Или я ошибалась? Ара ведь сказал, что практически вытащила меня с того света. Что, если я и впрямь побывала там? Я прекрасно вижу, что она испугана. Холодно, сказал король. Но что это значит? Я не знаю, выдохнул Ару. Но нам нужно действовать осторожнее. Прекрасно. Теперь они боялись меня спугнуть. Да я даже убежать отсюда не в состоянии. На скулах короля заиграли желваки. На кого он злился? На кого-то, по чьей вине я пострадала? Уже в следующее мгновение он шагнул вперед, сокращая разделяющее нас расстояние. Дорогая тон короля нежным не был, скорее отстраненным. Судя по всему, ты не понимаешь, что происходит, но отчаянно пытаешься понять. Я пылка закивала. Голова от этого движения закружилась еще больше. Ара с королем обменялись мрачными взглядами. То, что поразило тебя, больше, чем просто болезнь. Это проклятие, магическое проклятие. И, вероятно, оно сложнее, чем нам с Ара казалось изначально. Я замерла с приоткрытым от изумления ртом. Он что, и впрямь сейчас всерьез говорил о магии? Моя реакция от короля снова не укрылась. «Что такое?» «Как мне объяснить, что магия для меня нечто совершенно невероятное, если я не могла говорить?» Обреченно вздохнув, я показала рукой сначала на себя, затем на него. «Полагаю, вашу невесту интересует будущая церемония». «На этот раз, пометуя о прошлом, я ограничилась лишь одним, но очень энергичным кивком. Король нахмурился. Его льдистый взгляд пристально изучал мое лицо. «Ты не помнишь, как давала согласие вступить со мной в брачный союз?» «Странно он выражался, конечно». Я сокрушенно покачала головой и все же ощутила нечто похожее на облегчение. Выходит, этот брак заранее обговорен нами обоими. Но почему король так холоден ко мне, почти безучастен? Может, просто такова его натура? Или это дипломатический брак, а по-настоящему мы с ним никогда и не были близки? Горько, если так. Но ведь и я сама не чувствовала к нему ничего» кроме разве что интереса. Все-таки мужчин, подобных ему, не часто встретишь. «Церемония призвана объединить наши магические силы», смягчившись, объяснил король. Помолчал. «Возможно, она позволит тебе вспомнить все. Объединить магические силы». Я только изумленно покачала головой, и все-таки в моей душе под тонкой оболочкой страха рождался восторг. «Если церемония призвана пробудить во мне магию, которую, признаться, я пока в себе не ощущала, я бы хотела это испытать. К тому же рядом со мной не было никого, кроме Ару и короля. Первому я была обязана жизнью. Второго, до загадочного проклятия, была готова назвать своим мужем. Политический ли это брак, фиктивный или же совершенный по любви? В чем я, признаться, сильно сомневалась». Король будто прочитал что-то в моих глазах. «Ты готова к церемонии?» Негромко, но властно спросил он. Казалось, говорить мягко и ласково его величество не умел вовсе. И все же я медлила, не решаясь кивнуть и тем самым словно поставить подпись. Как же мне быть? Поддаться страху и недоверию и отказаться от церемонии? Но что дальше? Сбегать, не зная, кто я, никак оказалась здесь и что вообще происходит? Или довериться тому, кого совершенно не помню. Вот только не помню я и саму себя. Сомнения раздирали меня на части, потому что чутье подсказывало мне, этот выбор изменит всю мою жизнь».